Глава 21 Дверь закрылась, отрезая его от нее. Демон ошеломленно уставился на свой стол. С его лица сошла маска циника, а под ней оказался растерянный и даже слегка напуганный произошедшим мужчина. Он не думал целовать, но впервые эмоции в его душе всколыхнулись с такой силой, что волной смыли голос разума. Ее вкус Демон поднял руку, касаясь подушечками пальцев своих губ. Сколько он целовал до неё. И не вспомнит, чувствовал ли что-нибудь. Нет. Пройдя вперед, мужчина оперся руками о подоконник и выглянул в окно. Его растерянный взгляд скользил по прохожим на тротуарах. Женщины, дети, работяги, спешащие на обед. В голове демона бродили странные мысли. Он впервые задумался о семье. Так внезапно даже для него. «Арина». Негромко произнеся ее имя, он улыбнулся. Нет, не так, как обычно. Не зло и не жестоко. Он узнал, что такое нежность. Сердце забилось быстрее. Он ощутил желание. Не просто захотел очередную женщину, чью внешность и не запомнит, а имя не спросит. О, теперь ему нужна была именно та, которая так испуганно смотрела на него несколько минут назад своими чистыми, невинными глазами. Он хотел ее, и не на раз, а навсегда, уложить в свою постель и не выпускать оттуда никогда. Уголки его губ опасно дернулись. «Кажется, я окончательно попался, мама». Повернув голову, Он взглянул на небольшой портрет на своем столе. Демон и не подозревал, что так, кому он обращался, сидела в этот момент в его кресле. Госпожа Джакоба, прикрыв глаза, впервые за всю жизнь молилась богам. Не с просьбой и не с требованием, с благодарностью. Ее Инчира мог любить. Как и любая мать, она испытывала счастье. Ее мальчик встретил достойную женщину. «Ничего, сынок». Все не зря. Я уже и в нижний мир готова, лишь бы тебя согрели и обняли. Об одном жалею, милый, что никогда не возьму на руки ваших детей, не обниму и не прижму к груди. Как же глупо я жизнь растратила. Вернуться бы хотя бы на мгновение в тот день, когда ты появился на свет. Я бы подняла тебя на руки и пообещала, что всегда буду любить. Хранила бы все твои рисунки, И всячески поддерживала, вместо того, чтобы забивать твою голову той шелухой, что затмевала мой разум. А еще жаль, что я не смогу познакомить тебя с тем, кого полюбила сама. Знать бы при жизни, в какой порт заглянуть, в какой момент обернуться и поймать взгляд того самого, единственного для тебя». Демон стоял у окна и молчал. Ему казалось, что он ощущает, присутствие матери. Глупость. Но он не мог отделаться от этого чувства. Будто она снова была рядом. Он сделал вдох. Его обоняние коснулся легкий аромат ее любимых духов. «Это труднее всего, Инчира, смотреть душой. Это больно. Почему ты не научила меня ухаживать за женщиной, мама?» прошептал демон, опустив плечи. «Потому что... Никто никогда не ухаживал за мной, родной. Я и сама не знала, каково это, когда любят тебя, а не золото на твоём банковском счете. Мужчины позволяли мне купить себя, а я ей оплачивала на ночь, на неделю, реже на год. «Знать бы, с какой стороны к ней подступиться», — выдохнул он. «Нет, сын не слышал, мать». Но ему так хотелось с ней поговорить. Хоть раз. О том, что так заботит его. Спросить совета и получить ответ. Поддержку. Не переживай, сынок. Я найду с какой стороны. Главное, не оплошай и не гоняй от нее этих прихвостней. А мама придумает, как вас свести вместе. Я теперь тоже не одна. Как же жаль, что я не смогу подержать на руках твоего ребенка. Эта мысль не давала ей покоя и отравляла душу болью. Она когда-то так радовалась, что никто не успел назвать ее этим страшным словом «бабушка». А теперь плакать хотелось от осознания, что это самое лучшее слово после слова «мама». «Может, снова позвать ее в ресторан?» — спросил демон у пустоты. «Не пойдет, отмахнется и сбежит», — ответила его мать. Ее сердце... Такое же одинокое, как и твое, Просто она не показывает этого. Здесь нужно нечто, обнажающее душу. Да, откажет. Согласился он, не слыша ее. Зря поцеловал. Только напугал. Но какие сладкие ее губы, мама. Я словно впервые женщины коснулся. Настоящий впервые, сынок. «Остальные не любовь тебе дарили, а за золото похоть удовлетворяли. Это разные вещи, милый». Он закивал. Она взглянула на портрет и вдруг встрепенулась, обернулась на календарь на его столе и просияла. «Конечно!» Призрак взлетел к потолку, да так резво, что стопка бумаг слетела на пол. Поднять их она, увы, не могла. Ее питала Арина. И только рядом с ней она была способна соприкасаться с материей. Но ничего. Инчира удивленно проследил за полетом документов. Соберешь, сынок. Мама порой бывает неаккуратной. И не переживай. В ресторан она с тобой, может быть, и не пойдет. Но я точно знаю, куда вас отправить. Это хорошее место. Тихое, и ни одного кентавра по дорожкам не скачет. Сейчас я к ней. Насяду, и истребую свое. Главное, не оплошай. Разгляди в этом свой шанс. Ох, жаль, что ты меня не слышишь. И записку тебе не передашь. Не положено». Призрак засуетился под потолком, заметался, окрылённый собственной гениальной идеей. Демон же присел и принялся собирать разбросанную бумагу. Его внимание привлекли скрепленные листы. Отчет о деревообрабатывающем заводе. Именно его искала Арина. Нет, он ни в чем ее не подозревал, хотя порой девушка и казалась ему странной. Но было что-то в ее словах, что зацепило. Поднявшись, он забрал и ту выдержку из доклада, которую она сделала сегодня. «Ладно, взгляну, что то там накопало, Буркнул он себе под нос. «Лошадей я действительно люблю». Он, казалось, удивлялся сам себе. Сняв халатик с крючка, я продела руки в рукава и взглянула в зеркало. Улыбнулась. Стыдно признаться, но сегодня у меня случился настоящий поцелуй. Все, что было до этого, не шло ни в какое сравнение с лаской Инчира. Вот кто бы мне сказал, что я впервые почувствую настоящее желание в объятиях демона, посоветовала бы обратиться в местный психдиспансер. Но факт остается фактом. От воспоминаний у меня щеки вспыхнули. Какие же сладкие его губы! твердые, сухие, но сколько же нежности они могут подарить. Я до сих пор ощущала вкус этого мужчины. Сладкий. Так неожиданно и немного нелепо. Прикрыв глаза, я сделала вдох полной грудью. И волнительно, и страшно. Босс ведь, к тому же, один из главных злодеев бизнеса этого мира. Угораздило же меня. Я вспомнила, с каким аппетитом он упретал борщ и тихо засмеялась. Нет, до мирового зла ему ой как далеко. Жаль, что я для него, скорее всего, недоступная игрушка. Получит, поиграет, сломает и бросит. Конечно, я понимала это но какая-то часть моей души желала рискнуть. Другая же до да дрожи боялась боли, которая придет после. Выдохнув, я снова взглянула на себя в зеркало и вздрогнула всем телом. «Госпожа Джакоба, вы моего инфаркта добиваетесь?» прорычал я отражению, которое вдруг стремительно преобразилось в облик демонессы. «И почему в нашем мире считается, что нечисть не отражается в зеркалах? Вот же оно, вот. «Ой, тебя доведешь! фыркнула Джакоба в ответ. «У меня случилось настоящее горе, Арина». Еще одно». Я скептически приподняла бровь. «Вы решили помереть дважды? Или узнали, что вас похоронили не в том платье? О, ужас! Не в самой элитной части кладбища?» Она по пояс вылезла из зеркала и возмущенно уставилась на меня всем своим видом демонстрируя, что оскорблена до глубины души. «Что?» — сдулась я. «Что может случиться такого ужасного у призрака? Нимб лопатой с головы сбили». Взгляд гимонесы стал более осуждающим. Я развела руками. Ну, правда, сил уже не было всем сочувствовать. Меня бы кто пожалел. Договорите говорите уже!» — нестерпела я. «Что вы здесь паузу по Станиславскому держите?» «По кому?» — не поняла она. «Какая разница?» — рявкнула я на неупокоенную, неугомонную душу. «Излагайте». «Сорок дней», — выдала она. «А он даже на кладбище не собирается». «Помянуть?» — я вмиг успокоилась. «Нехорошо, конечно. Не знала, что и у вас есть эти традиции. Конечно, есть, Арина. На сороковой день... Душа окончательно уходит в виной мир и уже не возвращается. «А вы как же?» Я ощутила легкую панику. «А с вами как?» «Отсрочка», — выдохнула она. «Ну это ладно. Напомни ему, я тебя очень прошу. Пусть приедет на мою могилу и помянет. Может, там наверху поймут, что не совсем пропащий мой мальчик». Завязав халат, я кивнула. На мгновение я себе представила на месте Инчира. Да, с матерью у нас всегда были нездоровые отношения. И дурой нужно было быть, чтобы не понимать. Я для нее дочь нелюбимая. Но, несмотря на это, я всегда пыталась ей помочь, втайне надеясь, что когда-нибудь она поймет, насколько я важна для нее. Когда-нибудь она обнимет меня и скажет, что любит, и как не права была, срывая на мне злобу на отца. А вдруг это произойдет уже после ее смерти, и никто не сможет ей помочь, как я, мадам Джакоба? А люди? Они попадают в ваш верхний мир? Да. Демонесса пожала плечами, не догадываясь, о чем я думаю. А вы можете похлопотать там за одного человека? Нужная мысль окончательно сформировалась в голове, вынырнув из тумана страха, в котором и родилась. Мадам выпорхнула из настенного зеркала и опустилась на край ванны, расправляя призрачные складки красивого вечернего платья. «Ну, я в очень близких отношениях с привратником небес. Более того, в него влюблена. А у него есть разные бланки, которые попадают прямо в небесную канцелярию, а далее к богам. «Так что, наверное, могу замолвить словечко за тебя, Арина». «Не за меня», — покачала я головой. «За мою мать. Я не хочу, чтобы после смерти она попала в вашу ситуацию. Пусть боги знают, что я прощаю ее за все и люблю, несмотря ни на что». Диманесса поменялась в лице. Видимо, не ожидала подобной просьбы с моей стороны. Она призадумалась, а потом медленно кивнула, и тут же покачала головой. «Нет, Арина, если и суждено так же, как мне, подпирать забор в высший мир, то и пусть. Это, знаешь ли, полезно. На себе проверила». Я нахмурилась. Такой ответ мне совсем не понравился. «Она моя мама, и я не желаю, чтобы она призраком неприкаянным скиталась не весь где». «Ничего, это не смертельно», — хихикнула Димонесса. «Ну хорошо, если тебе будет от этого легче, отправлю я богам нужную бумагу. Но чтобы завтра ты отвезла моего сына на кладбище и поскорбила немного у моей могилы». «Я?» — опешив, — не могла сообразить я. «Да он и сам прекрасно справится. Арина, и ты оставишь в такой сложный момент моего мальчика одного? Кто-то должен его поддержать. Да он и так неплохо держится» упиралась я. «Напомню ему о дате. Престыжу, что и цветочка не отвез на могилу. Но я-то ему зачем в компанию? Или едешь с ним, или про свою мать забудь!» выдала она и скрестила руки на груди. «Вот так. Нет, но я тоже хороша. Минутная слабость, и я вручила в руки этой рогатой, неупокоенной стерве оружие против себя же. Вот же!» «Но ни стыда, ни совести!» фыркнула я недовольна. «Хорошо, считайте, уговорили. Но если он откажется, никаких «если», подлетела она к потолку, чтобы завтра вместе поехали поминать меня. Цветы, красные розы, и поставьте на мою могилу что-нибудь красивое, чтобы говорила о том, что там похоронена талантливая актриса. Могу только палкой Красиво на земле написать. Гадом буду, не забуду ее арии в четыре утра. Опустила я ее с небес на землю. И двух ромашек хватит. «Розы!» — возмутилась она. «Непременно бордовые!» Закатив глаза, я вышла в комнату, хлопнув дверью. «Эту особу и могила не исправит».